Я почти уже закончил. Еще 10 минут, и можете увозить ваши бумаги. Рамон начал собирать разложенные по столу протоколы следственных допросов, осмотр места происшествия, медицинских, трассологических и баллистических экспертиз. Через несколько минут он вручил четыре тяжелые папки Кэтрин,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 Автомобиль выехал на пятую авеню, свернул к Эстривер и понесся дальше. На одном из поворотов, почти у светофора, ехавший впереди Альфа Ромео внезапно резко затормозило. раздался визг тормозов. Справа неожиданно возникла Тойота, в которой двое быстро подняли автоматы. Раздались выстрелы. Один из сотрудников ФБР был убит сразу же.